«Верно». Хозяин вытаскивает из бумажника кредитку в 100 миль рейсов, протягивает ее Педро. «Ну, а теперь ступайте. Пора». Уже в дверях Педро сказал «Не беспокойтесь, через час получите ваш пакет». Перед домом улица совершенно пустынна, в окошке горит свет и мелькает взад-вперед силуэт женщины, большой Жоан хлопает себя по лбу. «Мясо-то я забыл». педра глядит на освещенное окно, поворачивается к друзьям. «Я все понял. Тут любовная история. Наш клиент соблазнил здешнюю девицу, а слуга перехватил письма, которые они писали друг другу. Теперь он хочет поднять шум. От сверточка пахнет духами, значит и от другого должно пахнуть». Жестом, приказав коту и Жоанну ждать на противоположном тротуаре, он подходит к воротам дома. Не успел прикоснуться к створке, как с лаем появился большой пес. Педро привязывает к щеколде шнурок, а пес рыча носится из стороны в сторону. Педро зовет друзей. «Ты, — говорит он коту, — стой тут на стреме. Жоан, пойдешь со мной». Они влезают на решетчатую ограду. Педро тянет за шнурок, и калитка отворяется. Кот отходит за угол. Собака кидается в открытую калитку, выскакивает на улицу, с грохотом катает пустую консервную банку. Педро и Жоан перемахивают через стену, захлопывают калитку, чтобы собака не могла вернуться, и идут к дому через сад. Женщина в окне, все ходит взад-вперед. «Жалко ее», – шепнул Жоан. Никто ее не заставлял изменять мужу. Возле дома негр останавливается. Если кот условным свистом подаст сигнал опасности, он предупредит Педро, который подходит к кухне, огибая дом. Двери на кухню и в комнату прислуги открыты, но прежде чем подняться, Педро заглядывает на кухню. За столом какой-то мужчина раскладывает пасьянс. «Это, наверное, и есть тот слуга», – соображает Педро и, шагая через четыре ступеньки, взлетает по лестнице. «В комнате темно». Педро притворяет за собой дверь, чиркает спичкой. Кровать, чемодан, вешалка на стене. Спичка догорает, но Педро уже роется в простынях. Ничего, под матрацем тоже пусто. Педро берется за чемодан, приподнимает крышку, зажигает еще одну спичку, которую держал в зубах, осторожно перебирает пожитки слуги. Ничего. Тут он спохватывается, что слуга, может быть, не курит, и, загасив огонек, прячет спичку в карман. В карманах, висящей на распялке одежды, пусто. Еще одна спичка. Педро оглядывает комнату. Ясное дело, он носит их с собой, больше им негде быть. Он выходит из комнаты спускается по лестнице. Замирает в дверях кухни, где по-прежнему сидит за столом слуга. Только теперь замечает Педро, что под ногами у него сверток. «Все пропало», — думает Педро. «Как вытащить письма?» Он идет навстречу большому Жоанну. Напасть на слугу? Начнется свалка, крик, шум, все узнают о пропаже. Нельзя. И тут его осеняет. Он свистом подзывает Жоана, и тот появляется рядом. «Слушай», — приглушенно говорит Педро. Слуга сидит на свертке. Сбегай ко входной двери, нажми звонок, а когда он пойдет открывать, я сверточку веду. Только как позвонишь, дуй оттуда вовсю, чтобы он тебя не заметил и подумал, почудилось. Только выжди немного, я должен вернуться в кухне. И он бежит обратно. Через минуту раздается звонок. Слуга торопливо поднимается, застегивает пиджак и, зажигая по дороге свет, во всех комнатах бежит открывать. педра врывается в кухню, подменяет свертки и, перескочив через забор, свистит коту и Жоанну. Кот тут как тут, а Жоан исчез. Они высматривают его в темноте, но негра нет. педра начинает тревожиться. Может быть, слуге удалось сцапать Жоана и он сейчас вытряхнет из него душу? Но ведь все тихо. «Еще подождем немножко. Не придет, вернемся в дом». Они снова посвистывают, но ответа не получают. Педро пуля принимает решение. «Пошли в дом». В эту минуту слышится условный свист, а вскоре перед ними вырастает фигура жуана «Где тебя носила?» – спрашивает Педро. Кот, ухватив собаку за ошейник, вталкивает ее за ворота. Они отвязывают шнурок от щеколды и исчезают в конце улицы. Тут Жоан начинает рассказывать. Только я притронулся к звонку, эта сеньора наверху перепугалась. Распахнула окно, перегнулась, я уже подумал, сейчас выкинется. И плачет все время. Но мне жалко ее стало, я и влез по трубе, чтобы сказать, не из-за чего больше плакать, письмишки-то мы свистнули. Ну а в двух словах всего не объяснишь, вот и припоздал малость. С неподдельным любопытством кот спрашивает. хороша «Хорошая!» — погладила меня по голове. «Спасибо, — говорит, — помоги тебе Бог!» «Что ж ты за дурень, Жоан? Я спрашиваю, хороша ли она для этого дела? Какие ножки?» Негор не отвечает. На улицу въезжает машина. Педро Пуля хлопает Жоана по плечу, и негор знает, атаман одобряет его поступок. Лицо его расплывается в довольной улыбке. «Дорог бы я дал, чтобы увидеть, какая рожа будет у этого португальца, когда его хозяин развернет пакет, а там фига!» И уже свернув за угол, все трое начинают хохотать. Вольный, громкий, неумолчный смех капитанов звучит как гимн народа бои.